Юность. Всю жизнь в нашем дворе проживали иностранцы. С ними вежливо здоровались, кланялись, улыбались, но не общались. В гости не ходили, соль не просили, да и побаивались, откровенно говоря. Но всё-таки соседи, какие ни есть, пусть даже из враждебных капиталистических стран. Жили в основном какие-то скандинавские шведы и ещё берлинские немцы. Про остальных никто ничего не знал. Раньше ведь посольства были маленькие, а иностранных специалистов и торговых представителей приезжало много. В посольство все не помещались, их и расселяли по центру. Вот несколько иностранных семей и пришлось на наш двор. Окупировали они квартирки слева и справа от входа, где раньше до революции располагались конюшни, а после 1917 года их переделали в людское жилье. Подвалов в этих крыльях, естественно, не было, все они окнами выходили на поварскую, иностранцев же в подвал не сунешь. Люди были величавые, вежливые, совсем незаметные и какие-то безжизненные, что ли. Ни песен, ни брани, ни пьяных криков, ни даже запаха пригоревшего лука из форточки, ничего. Такое ощущение, что они, иностранцы эти, войдя в свою квартиру и закрыв дверь на ключ, ложились не раздеваясь и сразу засыпали, тоже беззвучно и бесхрапно. А утром уходили куда-то жить, шуметь, смеяться, гулять, петь и храпеть. В общем, во дворе их почти не видели. Знали, что они в принципе есть, шведы эти, но жизнь ведут незаметную, как редкие прозрачные диковинные рыбки, которые обитают в Марианской впадине, но на поверхность никогда не всплывают. Даже бельё они не сушили во дворе, то ли переживали, что его сразу украдут, то ли просто не было у них это принято выставлять свои шёлковые кружевчатые бельё на показ. Единственное, в чём проявлялась их иностранная жизнь в нашем дворе, так это в гуляниях с новорождёнными. А если были новорождённые, значит, до этого была и любовь, догадывались во дворе. И вот так вдруг посреди двора появлялась Бонна. А у иностранцев няньки назывались обязательно бонными, с шикарной коляской и молчащим свёртком. Как эти свёртки оказывались в нашем дворе? Одному богу было известно, или их приносили человечков этих посреди ночи, чтоб без свидетелей, или в посылке из самой Швеции присылали, или ещё каким волшебным образом, но никто и никогда не засёк сам момент появления нового иностранного гражданина в нашем дворе. Словно новорождённый этот был важным стратегическим объектом, и процесс его появления необходимо было скрыть от враждебных соседей. И вдруг хопа И неизвестная тётка сидит под китайкой с модной клетчатой коляской и молчащим ребёнком. "Кто вы?" спрашивала Поля. "Я не обязана отвечать", говорила кгбшная нянька и садилась к Поле задом. Хотя одна иностранная гражданка была всё же более общительной, чем остальные представители Забугорья. Во-первых, она активно всем улыбалась, сама частенько гуляла со своей малой дочкой, не допуская няньку Бонну, и самое главное, продавала за копейки вещички из которых вырастал её ребёнок. Поначалу, правда, отдавали их даром, но наши дворовые от империалистических подачек отказались напрочь и настояли на оплате, символической, но оплате. Поэтому дети в нашем дворе оборванными никогда не ходили, а одними из первых во всей Москве, например, влезли в удобные, хоть и уже штопаные колготки, скинув жуткие пояса с резинками и коричневыми чулками из-за обилия иностранцев. А две-три капиталистические семьи на наш Русапятый двор, хотя кого только у нас не было, если уж по паспорту смотреть, это было не обилие, а просто заселье иностранцев. В самой дальней дали двора была маленькая каморка с записывающей аппаратурой, аплот КГБ местного значения. Именно в эту каморку и ходил много лет назад Ароша, когда маленькая ещё Алла с Зизишей залезли на крышу ЦДЛ и были рассекречены немецкой разведкой. В каморке всё давным-давно сменилось, и теперь сидел очередной дежурный чекист и записывал то, что звучало в иностранных квартирах. Капала ли вода из крана, сливался ли бачок унитаза, произносил ли кто-то веское слово, дежурных все знали в лицо, но никто их не замечал. Они были в серых костюмах и сами серые от постоянного сидения в комнатах без окон, как чахлая поросль, лишённая света. На приветствия они никогда не отвечали, и даже не потому, что не замечали собеседника, просто делали вид, что нет их самих. Не то, что наш двор был таким особенным с иностранными жителями. Нет. Улица Поварская вся сплошь была заселена капиталистами с небольшими вкраплениями москвичей. А как же? Солидные особняки один краше другого, звонкие имена архитекторов, Жилерди, Казаков, Кекушев, Эриксен. Особняки были штучные, изысканные красавцы на века, и их с гордостью отдали иностранным государствам под посольство. «Нате, завидуйте, как мы строим, пользуйтесь!» Поэтому иностранцы на Поварской не были в диковину. Постепенно посольства стали обзаводиться дополнительными домами для своих работников. Семьи иностранцев съехали, и несколько квартир подряд в нашем дворе опустело. А в самой середине 50-х в них сделали ремонт, поломали ненужные стенки и появились... Новые соседи. Редакция совсем свежего молодёжного журнала Юность слева от входа во двор, и редакция журнала Дружба народов справа. С Дружбой народов особенно не дружили. Не имели пока к ним никакого отношения. Там ведь печатали всевозможных поэтов из братских стран, а вот Юность самое оно и по названию, и по духу, и по возможностям, и по общему настроению. Внешний вид Юности тоже был необычным и выбивающимся из общего тусклого ряда остальных советских журналов. Модная графика сверху, цвет снизу, большими буквами название. А чуть позже появилась и эмблема лицо милой волоокой девушки с волосами-колосьями. Эмблему придумал красивый и очень талантливый художник из Вильнюса Стасис Красаускс. Первые номера поразили своей смелостью. Невиданным авангардом, с примесью обычных радостных коммунистических стихов. Главным редактором стал Валентин Катаев, который придумал название и благодаря своему статусу, возможностям и абсолютному литературному вкусу не скупился на шикарные публикации про Кон-Тики, Тура Хеердала, в одночасье ставшего знаменитым в СССР. Записки Жака Иво Кусто, поднявшего глубины океана на отмиле, где их могли бы разглядеть Юность соседом стала беспокойным. Народ постоянно шёл туда со своими стихами, прозой, филейтонами и карикатурами. Пришло внароду во дворе прибавилось вдвое. Порядок во дворе теперь обеспечивал Алим, новый дворник, протеже Равиля, какой-то его дальний родственник, у которого задача была решена в тот момент, как поставлена. Хоть Тарас и забывать никто и не думал, Алим пришёлся к дворов в прямом смысле слова. Круглый, быстрый, с улыбкой во весь рот, из огромным количеством слов в секунду. У меня зубы редкие и душа добрая, а сердце мягкое, повторял он часто и был во всём прав. Алим нервничал, но поделать ничего не мог. Всё было на законных основаниях. Некоторые авторы важно подъезжали на машинах, неловко ставили их, перегородив дорогу, или хуже того, придавливали кусты, которые жили там испокон веков. Дворник всё ворчал и ворчал, но всё было бесполезно. Когда вечером после закрытия редакции он выходил во двор, то обязательно подсчитывал потери: или штакетник поломан, или куст золотых шаров лежит на земле, а то ещё хуже, вражеской рукой вся сирень обломана. А что поделать? Как порядок навести, если столько чужого народа? Зато Алла с Робертом радовались. Юность была стопроцентно их журналом. Новые стихи туда, критическую статью только двор перейти а потом вновь в посиделке до самого утра. У Роберта было такое ощущение, что жили они хоть и в подвале, но в самом центре земли, на самом пересечении всех дорог, в той самой точке, где все эти жизненные пути сходятся. Он, молодой поэт, жил там, где каждый день мог запросто увидеть Михаила Светлова, Катаева, Твардовского, Луконина, Симонова, Чуковского, Маршака — Да и не просто увидеть. Пригласить в гости, поговорить, посоветоваться, почитать стихи. Он удивлялся сам такой возможности. Однажды его, Володьку Соколовского и Гневашова в Ленинград к себе в гости пригласил сам Виталий Бианке. Вот так просто взял и пригласил, почему-то именно их выбрав из всех студентов. Ребята опешили от такого счастья. И хотя не то что лишних, а вообще денег не было ни копейки, Но поназанимали у всех, еле наскребли на билет. Как же было не поехать? Сам легендарный Виталий Бианки звал, на чьих книжках росла вся советская поросль. Писатель уже болел, почти не двигался после нескольких инфарктов и инсультов. Но встречу ребятам организовал. Нанял победу, сам погрузился, приехал и повез их желторотых по городу, как гид. Вот, показал на какое-то невзрачное кафе, в нем Куприн часто сиживал. Любимое его вот. Видите? Зайдёте? Нет? Ну тогда вон тот ресторанчик обязательно посетите. Там Шустовский коньяк ещё продают. А может, уже и не шустовский? Я давно коньяк не пил. Какой коньяк? В карманах пару копеек оставалось, и всё. После основательной экскурсии по любимым ленинградским местам, привёз к себе домой и начались разговоры о стихах, долгие и основательные. Бянке очень любил Блока и поэтов Серебряного века. Но Блока просто боготворил, знал его наизусть и улыбался, когда слышал его стихи. Потом попросил ребят почитать свои. Боязно, конечно, было выступать перед Бианке, но ребята осмелились. Начали читать самые свои любимые стихи, многие еще не читанные. Роберт тоже показал отрывок из новой поэмы. «Люб, воздуха, воздуха, самую малость бы, самую-самую... лю...» Хочешь, уедем куда-нибудь заново, за мертва за море. Люб. Богова богу о женской женщине сказано воздано. Лю. Ты покорная, ты непокорная воздуха, воздуха. Люб. Руки разбросаны, губы закушены, волосы скомканы. И лю. Стены расходятся, звёзды, качаясь, врываются в комнаты. Люб. В загнанном мире кто-то рождается, что-то предвидится. Лю. Где-то законы, запреты, заставы, заносы правительства. Люб. Врутачивицы, сонно глядят океаны остывшие. Лю. Ох, и бесстрашная, падай наивная, смейся бесстыжая. Люб. Пусть эти сумерки станут проклятием или ошибкой. Люх. Бейся в руках моих, каждым изгибом и каждой жилкой. Люб. Радостно всхлипывай, плачь и выскальзывай, вздрагивай, жалуйся. Люх. Хочешь, уедем сегодня, пожалуйста. Завтра, пожалуйста. Люб. Царствуй рабыня, бесчинствуй учитель, неиствуй женщина. Лю. Вот и глаза твои, жалкие, долгие и сумасшедшие. Люб. Чёртовы горы уставились в небо тёмными бивнями. Лю. Только люби меня. Слышишь, люби меня? Знаешь, люби меня. Люб. «Чтоб навсегда, чтоб отсюда до гибели! Вот оно, вот оно! Лю! Мы никогда, никогда не расстанемся! Воздуха! Воздуха!» Виталий Валентинович прислушивался к Роберту особенно внимательно, словно пытаясь уловить какую-то только ему слышную музыку. Слушал, слушал, молчал, думал о чем-то своем, потом поднял на него глаза — Мне немного непонятно, как вы пишете, молодой человек. Он даже не назвал его по имени, все еще чему-то удивляясь. Вы такой застенчивый и тихий, такой скромный и отстраненный, но внутри у вас что-то намного более сильное, чем вы сами. У вас собственное что-то есть. Потом снова замолчал. А Роберт весь красный, не знал, куда деться от стыда и гордости. Пожалуй, вы будете... По глубже многих нынешних поэтов у вас большое будущее. Извините, ребята, но это так и есть. Робка Окрылённый записал, заработал, зарадовался. Вскоре поэму опубликовали "Моя любовь" называлась, отнёс в юность через сквери, где её и напечатали. Потом читал в институте прямо из журнала и очень долго смеялся, когда одна студентка выступила с критикой, заявив, что поэма ей не очень понравилась, потому что она не похожа на Одиссею Гомера. Роберт пообещал все замечания учесть. Параллельно с юностью родился и ещё один альманах День поэзии. Штаб-квартирой на какое-то время стал и наш подвальчик, куда в родительскую комнату купе набивались все известные тогда писатели: Луговской, Антокольский, Кирсанов, Смеляков, Симонов, Ашанин, кто-то ещё. Роберта, молодого, 24-летнего, тоже пригласили в редколлегию. После «Большого дня поэзии», проведенного по всей Москве в сентябре 1955-го, стало очевидно, что назрела необходимость выпуска большой, ежегодной сборной книги стихов. Поэты, более ста человек, отправились по книжным магазинам, встали за прилавки и несколько часов, сменяя друг друга, читали стихи и общались с людьми. Роберт. Виташенко, Симонов, Луконин пошли в книжный магазин на Маховую, стали читать там, но народу набилось столько, что решили выйти на улицу и идти на площадь Маяковского, где их ждало тысяч 50 человек, целое море людей. Кто-то из фотографов подставил стремянку, Роберта подтолкнули вперёд, и он, стесняясь, полез вверх, словно его просто попросили поменять лампочку на более яркую. А только залез на эти несколько шатких и скрипучих ступеньек, как люди замерли, замолчали, застыли, сосредоточив внимание на том, что скажет поэт. И он начал, чуть грассируя, но совсем не заикаясь. Время в символах разобраться. Люди винтики. Люди винтики. Сам я винтиком был. Старался, был безропотным, еле видимым. Мне всю жизнь за это расплачиваться, мне себя как пружину раскручивать, верить в веку и с вами раскланиваться. Люди винтики, люди шурупчики. Предначертаны ваши шляхи, назначение каждому выдано. И не шляпы на вас, а шляпки, шляпки винтиков, шляпки винтиков. Вы изнашивайтесь, вы ржавеете, исполняйте все, что вам задано, и в свою исключительность верьте. Впрочем, это не обязательно. Всё равно обломают отчаянных. Всё равно вы должны остаться там, где винтят: в примусе, в часиках, в кране, в крышке унитаза. Установлено так. Положено. И не будем на эту тему. Слався винтичная психология. Царствуй лозунг: не наше дело. Пусть звучит он, как откровение. Ось дороги зовут напрасно, я не верю, хоть жгите, не верю в бесловесный винтичный разум. Я смирению не завидую. Но эпоху понять, пытаясь я, не верю, что это винтики с грозным космосом побратались, что они сиเดют над формулами и детей пеленают бережно. Перед чуткими микрофонами говорят с планетой бешеной. И машины ведут удивительные, и влюбляются безутешно. Я не верю, что это винтики на плечах нашу землю держат. Посредине двадцатого века облетают ржавые символы. Будьте счастливы, человеки! Люди умные, люди сильные. Людское море всколыхнулось от счастья, и стихи долго ещё не замолчали. Луконинская, хорошо перед боем. Симоновская, жди меня, и я вернусь. Витошенковская, я разный, я натруженный, и праздный я, цели и нецелисаобразный. И снова по новому кругу и по-новому и опять Леснечка всё скрипела и скрипела под весом поэзии, а люди всё не расходились. Наоборот, откуда-то приходили и приходили. Так это всех воодушевило, что и задумали перенести эту замечательную идею на бумагу. Курили, пили, обсуждали, как это должно выглядеть. Классики засели в подвале Киреевских. Это всем удобно было, и начались споры. Так редколлегию и стали проводить заседать в квартире у одного из её членов, в том числе и у Роберта, и вести разговоры. Решили стихи в альманахе публиковать не по старшинству и важности, а демократически, в алфавитном порядке. Родился и удачный вариант формата: большой, как у хорошего фотоальбома или огонька, не желающих помещаться на книжную полку, и обложка яркая, красная, цепляющая взгляд, с подписями всех участников альманаха. Подписи, подписи всюду. И крупным шрифтом День поэзии. В предисловии так и написали: Это не парад и не смотр. Это один из обыкновенных дней нашей поэтической жизни, в котором участвуют поэты разных возрастов, различных манер и направлений. Мы хотели показать наш день без нарочитой торжественности, без приукрашивания, таким, как он есть. Каждый принёс то, что у него было. Никто не писал специально для этого сборника. Впервые напечатали запрещённых и забытых Цветаеву, которую молодёжь тогда практически не знала, Постернака, который был почти в опале, Заболоцкого и Есенина, но хитро прицепили их паровозиком к проходящему через все цензуры локомотиву Маяковскому. И подборку Цветаевой дали со стихотворением Владимир Маяковский, а потом только ошеломляющее: "Мой милый, что тебе я сделала?" А Постернаковское «Свеча горела на столе, свеча горела» тоже появилась именно тогда, в первом дне поэзии. Стихи молодых и начинающих, еще студентов, Крещенского и Витошенко, тоже были напечатаны. И критическая статья Аллы Киреевской «Расцветало время оттепели».